Она даже засомневалась, сумеет ли высказать ее вслух, но, сунув визитку в карман, все же решила попытать счастье. «Вообще-то я как раз ищу работу. Я много раз устраивала званые вечера, хотя, конечно, не в таких масштабах. Какого рода помощница ему нужна?» Перес сильно сомневалась, что ее услуги могут пригодиться. Никакого опыта в этой сфере у нее не было, если не считать домашних приемов, которые у нее, впрочем, получались весьма удачно. — Ему нужен энергичный человек, располагающий временем по вечерам и выходные дни. — Вы замужем? — Нет, я разведена, — пробормотала Пэрис. Она никак не могла отучиться произносить это таким тоном, будто признаются в совершенном преступлении. Ей все казалось, что развод равносилен краху всей жизни. Им с Анной пока не удавалось этого преодолеть. — А дети? — Двое. Дойд живет в Лос-Анджелесе, а сын — студент Беркли. — Думаю, Бигсби это подойдет. — Хотите, я с ним поговорю? Он вот-вот должен подъехать. «Оставьте свой телефон, я вам перезвоню». Он без Джейн совсем закрутился, а ее муж не хочет, чтобы она продолжала работать, когда появится ребенок. Она и так работала до последнего. В прошлый раз, когда мы обслуживали свадьбу, я боялась, что она родит. У нее такой живот, как будто там тройня. К счастью, ультразвук ничего подобного не показал, но великан родится это уж точно. Если Бикс не найдет ей замену, даже не знаю, как он выкрутится. К нему уже приходили люди, но он пока всех отверг. Он не терпит халтуры и требователен до беспощадности. Но мы его все равно обожаем. Ведь он делает такие прекрасные вещи и человек порядочный. Пэрис слушала все внимательнее. «Что бы вы еще хотели, чтобы я ему передала? Опыт работы?» «Иностранные языки, интересы, связи». Ничем подобным Перрис похвастать не могла, тем более в Сан-Франциско. Последние 24 года она работала женой и матерью, но она подумала, что если ей дадут шанс, она справится. «У меня диплом по деловому администрированию, если, конечно, это важно». Она сразу испугалась, что Бигсби сочтет ее чересчур образованной и лишенной воображения. «Я немного понимаю в садоводстве и всегда сама составляю букеты». Она снова бросила взгляд на витрину, но, конечно, намного скромнее. «Не беспокойтесь. Для этого у него есть одна японка. Бикс бы так тоже не смог». Зато он умеет окружить себя теми, кто этим искусством владеет. Это его самый большой талант. Он руководит всем мероприятием как дирижер, а мы играем на разных инструментах. От вас потребуется быть внимательной, не отходить от него ни на шаг, все записывать и делать звонки. Этим как раз занимается Джейн. «Звонки — это по мне», — улыбнулась Пэрис. — «и время у меня есть». Кроме того, я 24 года вела дом, и очень приличный, между прочим. Не знаю, что еще про себя сказать. В любом случае, я бы мечтала с ним познакомиться. Если из этого что-нибудь выйдет, я буду очень рада. Поверьте, я вас хорошо понимаю. Я сама была замужем 18 лет, потом брак распался. А у меня ни работы, ни специальности. Я умела только стирать белье... Развозить всех по их делам и готовить детям еду. Тогда Бигсби мне помог, так я и оказалась в этом бизнесе. Мне показалось, это единственное, что я умею делать. Потом выяснилось, что я способна на большее. Сейчас у меня отделение в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре, Ньюпорт-Бич. Но с чего-то надо начинать. Может, это ваш шанс? Меня зовут Синди Харингтон. Надеюсь, теперь мы с вами будем чаще видеться. Если не получится, позвоните мне, что-нибудь придумаем. Из магазина Пэрис не шла, оплыла по воздуху. Даже если с работой ничего не выйдет, она уже с кем-то подружилась. В любом случае, это полезное знакомство, а работа на Бигсбе Мейсона вообще будет фантастикой. Пэрис отдавала себе отчет, что ее могут не взять, ведь у нее совсем нет опыта, но главное начать. И она гордилась собой, что решилась поговорить с Сидни о работе. Перед ней открывался целый новый мир. Следующие два часа Пэрис провела в магазинах на сакраменто стрит Купила набор салатниц в симпатичной лавки лавке и комплект для вышивания, чтобы коротать долгие вечера. Вернувшись домой, она заварила себе чаю, и тут зазвонил телефон. Это оказалось Сидни Харрингтон с потрясающими новостями. «Бигсби просил вас прийти в понедельник в девять утра. Не хочу зря обнадеживать». Понятия не имею, что у него на уме, но я ему сказала, что вы мне очень понравились. А люди ему действительно нужны. Пока что всех, кого направляло агентство по трудоустройству, он отверг. Говорит, тупые и без всякого воображения, а он ценит инициативу. Вам придется на некоторые мероприятия ходить без него. Он просто не успевает быть всюду одновременно. «Короче, придется много общаться с клиентами самостоятельно, причем так, чтобы ваше присутствие никому не докучало. Он придает этому особое значение», — говорит ассистент, — это часть его самого, его представитель во внешнем мире. С Джейн они работают вместе уже шесть лет. Теперь для него все переменится. «Конечно, надо было давно кого-то нанять, чтобы Джейн передала опыт». Думаю, Бикс никак не хотел верить, что она ждет ребенка. Она собирается брать декретный отпуск? Впрочем, это было не так важно. Парис в любом случае была бы счастлива работать на такого человека, пусть даже несколько недель или месяцев. Это будет бесценный опыт, а сама работа наверняка доставит ей удовольствие. Она увольняется насовсем. Бикс устраивал ее свадьбу, а теперь ее муж говорит, что если так дальше пойдет, он устроит ей развод. За последние пять лет Пол видел ее дома только по ночам. Он хочет, чтобы она, наконец, занялась семьей. И Джейн согласилась. Бикс, конечно, замечательный человек, но работа работой нагружает выше головы. «Надеюсь, вы к этому готовы?» «Разумеется!» – с энтузиазмом воскликнула Пэрис. Потом вдруг заволновалась. «А в чем мне пойти?» «У него есть какие-нибудь пристрастия в одежде?» Она хотела максимально использовать свой шанс и готова была с благодарностью выслушать из уст Синди любую информацию. «Будьте естественной» — это он больше всего ценит. «Честность, открытость, естественность. И готовность работать по 18 часов в сутки». Ни один человек не пашет так, как Бигсби Мейсон, и того же он требует от других. Вот и прекрасно. Детей малых у меня нет, мужа тоже, дом небольшой, содержать несложно. Знакомыми я еще не обзавелась, так что мне совсем нечем себя занять. Это ему подойдет. Про ваш диплом я ему тоже сказала. Он, мне кажется, был заинтригован. Ну что ж, удачи. Сидни от души сочувствовала Пэрис. Она сама побывала в такой ситуации, и Бигсби ей тогда очень помог. Сидни была ему по гроб жизни благодарна, а сейчас радовалась возможности выручить из беды другого человека. Я позвоню вам в понедельник. Расскажите, как все прошло. Спасибо вам, искренне поблагодарила Пэрис.